Тибалту не составило труда снова совратить Розу. Он сделал вид, что очень подавлен, объяснил, что безумно ревновал Розу. Она бросилась ему на шею, когда он сказал ей, что боялся потерять ее из-за подмастерья кузнеца. Тибалту даже удалось убедить Розу, что у него нет больше причин ненавидеть Элен. Так, правдоподобно, он изображал печаль по поводу ее ухода. На самом деле его одолевали противоречивые чувства, облегчение и мука из-за того, что Элен больше не была рядом, ведь он по-прежнему ее вожделел. Даже ласки розы не могли помочь ему утолить страсть к Элен. Почти каждую ночь ему снился ее взгляд, выражавший страх и ненависть, когда она оказалась подчинилась судьбе, но в конце концов бросилась на него с ножом хотя он знал, что, скорее всего, больше никогда не увидит Элен. Он никак не мог заставить себя не думать о ней. Иногда он заигрывал с другими девушками, чтобы помучить Розу, но ее ревности было для него недостаточно. Ему хотелось видеть ее страдания. Бетюн, 1169 год. Элен провела уже около двух лет в Боври, небольшой деревушке неподалеку от Бетюна, и все чаще думала о том, что пора ехать дальше. Ее останавливала лишь мысль о том, что она оставит Клэр одну. Прошла Пасха, и весеннее солнце разогнало мрачные воспоминания о холодной зиме. И тут в Бетюн вернулся Го. Он был совсем маленьким, когда отец 15 лет назад отослал его из деревни вместе с незнакомцем. Теперь не только старики, помнившие о нем, но и малыши, которые даже не были с ним знакомы, судачили о том, что же привело Гуо обратно в деревню. Когда Клэр вместе с Элен подошли к колодцу, здесь говорили только об этом. «Вы его уже видели?» спросила Адель, с любопытством, глядя на окружающих. Адель не было еще и двадцати, но она уже была вдовой. Месяц назад ее траур закончился, и она снова могла думать о браке. Так что появление в деревне нового мужчины очень ее обрадовало. Близнецы Гвен и Альма покачали головами. Они сделали это синхронно. Они всегда все делали одновременно. Моргана покраснела. «Он симпатичный», — застенчиво сказала она. «Рассказывай!» — хором закричали все. «Он высокий и сильный. Я его вчера видела. Он строит мастерскую возле домика своего отца», — уже увереннее сообщила Моргана. «Откуда ты знаешь? Может быть, это просто сарай. Или это он тебе рассказал? Говори. Ты с ним разговаривала». Адель закатила глаза, а на шее у нее появились красные пятна. Так происходило всегда, когда она нервничала. «Да, рассказывай!» — хором вскричали Гвен и Альма. Но не успела Моргана что-нибудь сказать, как вмешалась Клэр. «Не будет вам с ним счастья!» Молодые женщины с удивлением посмотрели на нее. «Гой, раньше был шелопаем, «И наверняка не изменился», — презрительно бросила Клэр. Она ничего не сказала о том дне, когда много лет назад Го прижал ее к стене сарая, поклявшись вечной любви, поцеловал,